Глава 9. Письма от Тео. 23 января 1918 года. «Дорогая Полин, передай Денис, что я не знаю, как ей удалось раздобыть сахар и масло, чтобы приготовить такой замечательный торт. Поблагодари ее также за носки. Держать ноги в тепле и сухости — постоянная проблема. Такое ощущение, что я здесь уже много лет, а прошло всего 8 месяцев. Это из-за холода. Температура упала еще ниже, а ветер не просто кусает, он режет. Ассоциация молодых христиан организовала для рабочих домик для отдыха. Он хорошо отапливается, и мы приходим туда, чтобы почитать журналы и газеты, выпить что-нибудь горячее, поиграть в карты и пообщаться с секретарями, как называют сотрудников Ассоциации молодых христиан. Здесь работают пять секретарей, три англичанина и два китайских студента, оба из миссионерских школ. Я еще не рассказывал тебе про Ассоциацию молодых христиан. Британские представители этой организации привлекают миссионеров для проведения развлекательных и образовательных программ в различных лагерях китайских рабочих. Поначалу военные отнеслись к этому с безразличием, но учитывая, что мужчины скучали в свободное от работы время, а азартные игры нужно было заменить другими занятиями, в один прекрасный день они все же позволили обустроить столовые и домики для отдыха. На прошлой неделе я играл в шахматы с рабочим по имени Го. Он работает школьным учителем в Китае и записался в рабочий корпус, потому что хотел увидеть Европу. Больше всего на Западе он удивился тому, что все умеют читать. Даже старухи читают газеты. По возвращении на родину он хочет открыть школу для девочек. Го говорил, что теперь понимает, насколько Китай отстает по сравнению с Западом. Каждый маленький французский мальчик показывает на нас пальцем и говорит — «Китайцы плохие, потому что мы слабые, бедные и невежественные. Из-за этого французы и англичане плохо обращаются с нашими рабочими». Он произнес это так задумчиво, но без капли горечи в голосе. Го верит, что Китай изменится. Он вновь станет таким же великим государством, как был во времена династий Хань, Тан и Мин. Пусть на это уйдет сто лет, но что это по сравнению с четырьмя тысячами лет цивилизации? Жаль, что Го и его отряд отправились в другой лагерь. Он интересный человек, и беседовать с ним — одно удовольствие. Теперь иногда становится одиноко. У меня мало общего с этими людьми. Они любят вспоминать о своих деревнях и семьях, о праздниках и голоде. Я уверен, некоторые англичане бывали в Париже, но мы не общаемся. Горожане достаточно дружелюбны, особенно владельцы магазинов, но на этом все. Я не обладаю талантом Анри ладить с незнакомцами. Некоторые из наших командиров — ветераны, раненые и неспособные служить в полевых условиях, поэтому они были направлены в рабочие лагеря. Некоторые из них служили в Китае. Это вовсе не означает, что китайцы им по душе. Другие ничего не знают о нас и наших обычаях. Одни дружелюбные и любопытны, другие совершенно бесчеловечны по отношению к рабочим сама догадайся, какие из офицеров добиваются от подопечных наилучших результатов. Молодого лейтенанта, ирландца, перевели на другую должность. Его очень любили рабочие, и в день отъезда все встали рано утром и выстроились во дворе в парадном строю. Они надели самую чистую форму. Капитан тут же приказал всем вернуться в свои бараки, так как побудка еще не прозвучала. Он пригрозил всем военным судом в качестве наказания. Капитан не понимал, что эти проводы — проявление уважения. У нас принято лично провожать почетных гостей и прощаться с ними. Но даже после того, как переводчик объяснил ему все, капитан не отреагировал. Всех заставили вернуться. Теперь представь, какие наказания назначают такие офицеры за менее безобидные недоразумения. Т. 20 февраля 1918 года. Дорогая Полин, поздравляю с лунным Новым годом. «Каша восьми сокровищ была потрясающей. Я угостил ей всех бригадиров и снискал среди них определенную популярность. И повторюсь, сухие колбаски — это самое лучшее из всего, что вы мне отправляете». В лагере мы все вместе праздновали Лунный Новый год. Пришли рабочие из других близлежащих лагерей, так как это был один из немногих выходных дней, положенных им по контракту. Некоторые мужчины шли пешком всю ночь, чтобы добраться до Нуаэля, а потом отправились обратно, как только праздник закончился. Рабочие устроили праздник на поле рядом с лагерем и целый день развлекались. Костюмы и декорации были изготовлены из ткани, приобретённой на собственные деньги. Некоторые были довольно искусными, и думаю, что рабочие получили их из Китая с помощью ассоциации молодых христиан. Отовсюду звучала музыка, ее играли на самодельных инструментах, а также на настоящих, привезенных из Китая. Опять же, с этим помогли молодые христиане. Устраивали соревнования по боевым искусствам, оперный спектакль, по полю прогуливались нарядные люди на ходулях. Местные ничего не поняли ни в музыке, ни в сюжете оперы, но наши парни отлично провели время. А после затеяли грандиозный ужин. Рабочие, наверное, неделями копили деньги, чтобы купить кур и гусей для банкета. У входа в китайский госпиталь стоит пагода. Да, настоящая пагода. Она напоминает рабочим адоме. Но в то же время у нее печальная история, потому что ее построили и украсили пациенты психиатрического отделения. Оно находится отдельно от основного госпиталя, и ее пациенты ⁇ люди, чей разум и дух сломала война. Некоторые из них моложе нас, и никогда до этого не покидали своих ферм и деревень. Они вели спокойную, размеренную жизнь. И помощь Ассоциации молодых христиан и психиатрического отделения действительно очень важна. Я слышала, что перед Новым годом рабочий из другого лагеря покончил с собой. Его отряд прибыл в Ноаэль после двухнедельного непрерывного обстрела. В течение нескольких дней они укрывались в кишащих насекомыми окопах и вернулись оттуда невредимыми, но душевно травмированными. Все слышали, как этот бедняга то и дело повторял. «Два года слишком долго». Два года, слишком долго. На следующее утро его нашли повешенным на балке в банной хижине. Мне жаль заканчивать, казалось бы, радостное новогоднее письмо на такой грустной ноте.